Глава 5. Враг. Так значит, пустота это первый творец во вселенной? Задал я вопрос Совагилу. "Да", ответил он. "Как бы это ни звучало абсурдно, но пустота это творец, который не приемлет созидания. Чем больше творцы заполняют пустоту, тем слабее она становится", включилась в диалог Альга. Верно. Именно поэтому так важно сохранить достигнутые темпы созидания. Возможно, именно благодаря этому факту пустота до сих пор не пробудилась. Но творцам нужна энергия. А ее становится все меньше из-за проклятия, которым Властелин инфицирует все миры, резюмировал я. Ты прав, молодой хранитель уважительно кивнул савадиил порядку нужны сильные союзники и в ключевом мире можно развиваться очень быстро архангел снова намекает что отправляться на охоту за пустотниками слишком опасно но я останусь непреклонным без этой вылазки набирать нужную сумму явс придется долго нам и нужно-то завалить около пятидесяти тварей. На аукционе за сердца даже самых слабых пустотников предлагают от тысячи евро, в зависимости от разновидности моба. А что ты можешь рассказать нам о территории за стеной и обитающих в округе тварях? Не обращая внимания на тонкие намеки собеседника, продолжил разговор я. «Стыки миров захвачены пустотниками. Мы держим оборону только у своих границ, периодически устраивая глубинные рейды и зачистку местности. На другой стороне моста, соединяющего две соты, враг выстроил цепь крепостей, созданных с целью не допустить проникновения в ключевые миры соты. Также у тварей пустоты имеется множество опорных пунктов, разбросанных по всей территории стыка миров. Там происходит генерация новых юнитов, если говорить понятным тебе цифровым языком. На самом деле процесс появления новых пустотников довольно сложен, но вдаваться в подробности не имеет смысла. Слово генерация отображает самую суть. Я тебя понял, Цвадиил. Пожалуйста, продолжай. На стыке миров наибольшая концентрация энергии. Поэтому размножение тварей наиболее интенсивно происходит именно здесь. Внутри сот процессы замедлены в несколько раз. Так не будет логичнее отбить у врага мост, поставить там свои крепости и не дать ему пополнять войско новыми бойцами, вмешал Цитор. Раньше так и было. Печально опустив глаза, ответил Савидиил. «Все пространство стыка миров было поделено на зоны ответственности между хранителями, и на каждой такой зоне располагалась крепость. Сейчас от большинства остались лишь руины, а в некоторых развернули свои опорные пункты пустотники. Они прекрасно защищены, и уничтожить их крайне трудно. Да и честно сказать, практически бесполезно. Нужно атаковать одновременно все объекты сектора, а на это не хватает сил. Хранителей осталось мало, и с каждым днем становится все меньше. И куда уходят сгенерированные пустотники? Задал следующий вопрос я. На территорию своей соты, ответил Цвадиил. Врак копит силы и отправляет к нашей границе лишь самых слабых особей, во время генерации которых произошли сбои. Но даже таким отбросом удается доставлять нам определенные неприятности. А вот это хорошая новость. Значит, если не удаляться далеко от стены, то шанс столкнуться с сильным противником не так уж и высок. Из твоего рассказа я понял, что твари пустоты разумны. Так ли это? Не все рядовые особи, которые составляют абсолютное большинство армии пустотников, специально лишены разума. Но от этого они не становятся менее опасными. Ближайшая аналогия это хищный зверь. Умный, хитрый, сильный и чертовски ловкий зверь. Единственным отличием от животного является абсолютное подчинение высшему адепту пустоты. Рядовые твари выполняют любой приказ. То есть раньше все пустотники обладали разумом, ведь по сути они являются такими же сотворенными сущностями, как ангелы, демоны и другие подобные вам. Как всегда не побоялась сказать правду в лицо Альга. Да, но пустота быстро поняла, что контролировать горстку адептов, являющихся проводниками ее воли, намного проще, чем бесчисленные миллиарды существ, у которых есть свои желания, амбиции и потребности, не всегда совпадающие с мнением хозяйки. Можешь поделиться свежей картой стыка миров, попросил архангела я. Мы обновляем данные в информационном поле Вселенной после каждого рейда. Сам факт такого вопроса говорит, что ты не готов к этому походу, юный хранитель. Можешь продать мне несколько благословений, проигнорировав высказывание Савадиила, спросил я. Я не хранитель и не вправе принимать оплату единицами веры. Это позволено только адептам творцов. Возможно, ты можешь предоставить несколько благословений авансом, а по возвращении мы расплатимся с тобою эквивалентным количеством лута с пустотников. Кстати, зачем хранителям крафтерам нужны сердца тварей? Не только сердца, но и когти. Если сердце является источником энергии пустоты, которую хранители научились перерабатывать и использовать в своих целях, то в когтях содержатся частички уникального металла, что входит в состав сплава, который создают адепты порядка. Из такого сплава получается наилучшая экипировка как для нас, так и для самих хранителей. При упоминании неизвестного сплава глаза базальта заблестели, а я невольно вспомнил брата. Он основательно подсел на кузнечное дело, как на наркотик. И мог сутками проводить время в кузнице. Как он там смог выжить в аду и сохранить здравый рассудок. Колыбель говорила, что некий Неон поможет ему выбраться из владений хаоса, но не упоминала о сроке, который Саша должен будет провести в заточении. Как разбогатею нужно будет навестить хранителя оракула и позадавать вопросы об этом Неоне. Ну так что? Поверишь на слово незнакомому хранителю? Я отдам долг даже в том случае, если охота закончится нашим полным провалом. Силой воли отогнав от себя грустные мысли, вновь спросил я: Могу предоставить три высших благословения малого объема?» После пяти секунд раздумий ответил Савадиил: Оплату возьму, исходя из средней аукционной стоимости. Такие условия тебе подходят, юный хранитель? «Три тысячи евс, уточнил я и архангел кивнул. «Идет». В руке совы появились три небольших круглых пузырька с узкими горлышками, заполненные золотистой жидкостью. Каждое благословение восстанавливает десять тысяч универсальных единиц жизненной силы и способен заживить неглубокие раны, нанесенные пустотниками. Благословение способно вытащить смертного практически с того света, пояснил воин порядка. Но ничто не вернет разум в том случае, если у твоих спутников будет поврежден мозг. Благословение излечит лишь плоть. Слышали? Максимально бережём черепушки, обратился ко всем Тор. Тебе это делать уже бесполезно. Мало что изменится, похлопав друга по плечу, ответил на такое заявление Смоук. Закончили балаган, пристёк зарождающийся спор я. Спасибо за все», — Савдиил. Если поймем, что задача нам не по плечу, то вернемся, и я расплачусь с тобой иным способом. Будь осторожен, молодой хранитель, открыв перед нами дверь, произнес комендант крепости. Не удаляйтесь далеко от стены. За мной, буркнул я друзьям и направился к гигантским воротам, в которые без труда смог бы протиснуться средний по размерам крейсер. Возле ворот виднелись фигуры других хранителей, и было их не сказать, чтобы мало. Поделись оперативной сводкой, босс выстроившись рядом, потребовал смоук. У нас нет доступа ко вселенской базе данных, а карта местности необходима. Идея отдельная. Поэтому скопировав свежую карту стыка миров, отправил данные друзьям, и не сбавляя шага, принялся ее изучать. Всё пространство моста, соединяющего две соты, было разделено на прямоугольники шириной 10 километров и длиной 100 окрашенные в разные цвета. Вплотную к стене располагалась тонкая зелёно-жёлтая полоска, что по всей видимости означало относительную безопасность, хотя намекало, что на неприятности можно нарваться и тут. По мере удаления цвет все больше уходил в красноту и уже через 100 километров превращался в тёмно-алый, цвет максимальной опасности. Мост оказался достаточно узким, особенно по космическим меркам. Его ширина всего три прямоугольника, то есть 30 километров. Но зато длина равняется полутора тысячам. Видимо, творцы упорядочившие пустоту были сторонниками точных цифр. Теперь понятно, почему пустотникам не удалось воспользоваться численным превосходством. По сравнению с общим размером границы, ширина моста совсем крохотная. В тех прямоугольниках, что примыкают к стене, располагается 15 отметок с опорными пунктами адептов пустоты. Возле каждой стоит пометка с уровнем генерируемых опорным пунктом существ. По мысленному запросу инфополе предоставило информацию, что сила опорного пункта напрямую зависит от времени его существования. Ангелы стараются не допускать усиления врагов вблизи границы и периодически уничтожают опорные пункты. Но без поддержки удержать захваченные позиции невозможно, и пустотники восстанавливают статус-кво. Здание творца на восстановление крепостей первой линии никто из хранителей брать не желает. Это слишком расточительная и опасная авантюра. Разведданных, что творится в более удаленных прямоугольниках, у Инфополя нет. Да и в данный момент это и не неважно, пока мы еще слишком слабы. Вы заметили, что в каждом секторе ровно пять опорных пунктов. Первый нарушила молчание Альга. Это не может быть случайно. Ты права, ответил я, вновь зарывшись во вселенскую базу данных. Первые творцы были явно геймеры, усмехнулся я. Система очень напоминает стратегическую игру по захвату флага. Как только игрок получает контроль над пятью стратегическими точками, в которых и располагаются опорные пункты пустотников, то сектор считается захваченным и появляется возможность построить собственное укрепление». Та же схема, что и с ключевыми мирами, только в миниатюре, воскликнула Виата. Именно, улыбнулся я. Опорные пункты можно выстроить лишь в определенных местах. Для краткости назовем их местом силы. Помимо стратегического назначения, такие точки генерируют определенное количество энергии, которую можно тратить по своему усмотрению. И пустотники используют ее для реабилитации себе подобных, резюмировала Альга. Но почему другие хранители не пытаются перехватить контроль над секторами? Нубы, рассуждающие о вселенной гармонии. это что-то новое. Мы не заметили, как подошли к воротам, и последние фразы услышали толпящиеся возле них хранители со спутниками. В этой фразе не было издевки или насмешки. По сути, все мы являемся адептами порядка и находимся, так сказать, в одной лодке. Акарис по-земному протянул руку для приветствия трёхметровый воин, внешний вид которого мало чем отличается от человеческого. Хранитель достиг 23 уровня, что на моем фоне выглядит довольно впечатляюще. Кирик не стал игнорировать приветствие более опытного адепта порядка я. Что тут за столпотворение? Думаешь, тебе одному нужен опыт и прибавка к балансу веры, усмехнулся новый знакомый. Возле каждых ворот на вражескую территорию можно встретить единомышленников и образовать группу для прокачки, но не рассчитывай, что кто-то возьмет с собой балласт в виде первоуровневого новичка, который всего день как стал хранителем. Проклятие Неужели эту информацию видят все вокруг? Да мы как-то и не рассчитывали на компанию, честно признался я. Всегда справлялись собственными силами. А ты отчаянный парень. Уважаю таких, без тени иронии проговорил Акарис. Я сунулся к пустотникам лишь через тысячу лет, когда достиг десятого уровня. Через сколько лет? не поверил я. Тысячу, тысячу. Ты не ослышался, задорно улыбнувшись моей реакции, ответил Акарис. Ты что, хотел за пару дней прокачаться до уровня высших хранителей? Не рассчитывай на это. Путь хранителя невероятно долог и тернист, а развитие своего мира отнимает львиную часть генерируемой смертными веры. Так что на себе приходится экономить, поучительным тоном проговорил он. Боюсь, у нас нет столько времени, и придется форсировать события, тем более, что меня назначили хранителем ключевого мира. Народ, хранитель Бэты нарисовался, усилив свой голос до неприличия, проорал Акарис. Вокруг нас моментально образовалась толпа, которая незаметно оттеснила от меня друзей и жену. Каждый стремился лично пожелать удачи и познакомиться с тем, кому предстоит отстоять честь порядка в этом негласном соревновании хранителей. Постепенно народ разошелся, а довольный произведенным эффектом Акарис сказал напоследок: Постарайся не сдохнуть, Кирик. Магам рады в любом пати. Если бы не штрафы за разницу в уровнях. Ну что? Погнали. Отвернувшись от меня, обратился он к своему рейду. Хранители быстро перестроились в походное построение и организованно зашагали к небольшому участку ворот, который то и дело вспыхивал магическим светом. Не задумываясь, воспользовался возможностями тела титана и пожелал приблизить заинтересовавший меня участок, и нисколько не удивился, когда картинка послушно начала увеличиваться да еще и без потери четкости. И все же, плюс сто пятьдесят процентов к и так неплохим возможностям. Это круто. Там телепорт, сообщил я всем. Ангелам двери не нужны, да и самое слабое место в любой стене это ворота. А тут их попросту нет. Вернёмся к обсуждению. Какие у вас есть идеи? Надо кайтить мобов по одному и пробовать свои силы. А всех заговорил Смоук. Справишься с этим? обратился я к разведчику. «А хрен его знает. Надо попробовать. Информации о возможностях пустотников у нас же нет? друг вопросительно посмотрел на меня. Нет, с нескрываемой досадой ответил я. Вселенская сеть говорит, что это знание пока не по чину». А давайте прогуляемся по зеленой зоне. Посмотрим, как действуют другие хранители. Может, при визуальном контакте система высветит приблизительные параметры мобов, и мы сможем сориентироваться, предложил Тор. "Думаешь, мы одни такие умные?" не согласился с ним брат. "Никто не хочет рисковать. С нашими зачаточными поисковыми возможностями наткнуться на моба можно лишь чудом. Да и то не факт." что пока смог доведет его до нас, пустотника не перехватят другие группы. Дельное замечание, согласился с мнением глады я. Тогда нам не остается ничего, кроме как идти в желтую зону, подытожил я. Давайте пройдем вдоль стены пару километров, чтобы удалиться от ворот, а потом начнем пробную вылазку. Магический барьер пропустил нас без каких-либо проблем. И как только это произошло, все мое тело окутало невероятным теплом. Чувство было настолько привычным и родным, что я сначала не поверил, но когда взглянул на собственную ауру, улыбнулся. Концентрация первозданной энергии на стыке миров настолько высока, что этот поток пробил барьер, возведенный колыбелью вокруг источника, дарующего силу моему смертному телу. Имана начала довольно быстро заполнять пустой резервуар. Я подозревал, что параметр приверженность к порядку система добавила в мою таблицу статуса неспроста. Не может быть совпадением тот факт, что прежде чем я встал на путь хранителя, моя карма достигла тысяч единиц, а в приверженности порядку стоит цифра 15. Я помню, что когда поднимался по лестнице, моя карма опустилась до нуля. Но по всей видимости, очки кармы были конвертированы в приверженность порядку, а объем источника остался прежним. До этого мгновения я не чувствовал связи с источником и думал, что мое тело вновь подверглось модификации. А хранители способны использовать только единицы веры, чтобы пользоваться магией, но, похоже, я ошибался. Друзья заметили, что со мной что-то происходит, но я жестом попросил пока не задавать вопросы и зарылся в информационное поле вселенной. Мне срочно требуется информация, и я твердо намерен ее получить. Пришлось сделать сотни различных запросов, прежде чем удалось выловить крупицы нужной мне информации в этом океане данных. В случае, когда раса достигала больших высот, самосовершенствование и получала право осознанно использовать первозданную энергию, зафиксировано крайне мало. Нет магических миров во вселенной огромное множество, но есть существенная разница между простым использованием магии в своих целях и пониманием кармических законов и всей ответственности за их нарушение. Для большинства смертных такой путь, в принципе, практически невозможен из-за своей природы. Чего ж греха таить, Многие расы придерживаются постулата: жить надо ради себя, ну или в крайнем случае, горстки своих близких. А после нас хоть потоп. Но я отвлекся». Упоминание о народах, соблюдающих постулат творцов, во вселенской базе данных есть. Именно такие смертные чаще всего становятся хранителями, накопив за свою порой очень длинную жизнь минимально необходимое количество кармы. Как правило, смертные узнают о возможности стать хранителями только после гибели, а потом долгое время осваиваются в доровомном мире и разбираются во вселенских раскладах. Они перестают чувствовать связь с источником и начинают пользоваться очками веры, привыкая к этому. А источник без подпитки со временем атрофируется за ненадобностью поэтому когда такой хранитель попадает в область максимальной концентрации первозданной энергии которая располагается на стыке миров то уже не способен восстанавливать связь с источником он его попросту не чувствует со мной же все вышло совершенно иначе я стремглав бросился в самое опасное место во вселенной совершенно не разобравшись в ситуации действуя импульсивно как смертный Ведь по личному, субъективному ощущению времени я неприлично молод по сравнению с другими, даже такими же начинающими хранителями. Да тот же Тор и остальные, что жили на земле, пока мы валялись в криосне, субъективно старше меня на добрые три сотни лет. Связь с источником, которую блокирует колыбели при вступлении на путь хранителя, еще не успела ослабнуть. Модифицированный организм Титана помнит, что еще буквально вчера мог без каких-либо препятствий прогонять через себя довольно внушительный объем первозданной энергии, и оказавшись в условиях, когда хлынувший поток необузданной энергии сломал не успевший окрепнуть барьер, я почувствовал знакомое и невероятно приятное ощущение полного сродства со своей стихией. Мысленная команда и энергия заструилась по венам, но от былого дискомфорта не осталось и следа. Тело хранителя гораздо выносливее и способно справляться с колоссальными объемами энергии без риска сжечь себя. Источник в груди полыхнул, подсвечивая огнем грудную клетку, а я продолжал увеличивать интенсивность подачи энергии, принудительно расширяя каналы до максимума. От источника к рукам поползли огненные нити, чтобы через несколько мгновений объединиться в единую сеть и вспыхнуть. Друзья шарахнулись в стороны от нестерпимого жара, который окутал руки, но я не останавливался. Больше нужно распылить источник до максимума, промелькнула в голове мысль. В груди еще раз полыхнуло, и руки превратились в жидкий огонь. Я с удивлением осмотрел свои пальцы, как будто состоящие из вулканической магмы, и, обернувшись к друзьям, улыбнулся. Но на их лицах был страх, и я поспешил отключить боевую трансформацию, которая очень быстро поглощала запасы первозданной энергии. "Это вот сейчас что было, босс?" немного скомкано из-за шока спросил Тор. Я восстановил связь с источником, коротко ответил я. Сейчас некогда вдаваться в подробности. Кир, ты в курсе, что твои руки и волосы превратились в жидкий огонь, а глаза полыхали так, что еще секунда и из них ударили бы лучи, осторожно уточнила жена. Мне нужно было разогнать источник до максимума и проверить, на что способен телохранитель. Предупреждать надо, о таких проверочках», — буркнул Тор. «Мы чуть штаны не наложили. Айся отвесила мужу очередной подзатыльник за грубость, но солидарно кивнула, проговорила. Действительно, Кир, от твоих экспериментов можно остаться заикой на всю жизнь. Ничего, ви подлечит, улыбнувшись, подмигнул девушке я. Не расслабляемся, мы на вражеской территории. Смоук, ты почему еще здесь? Где разведка местности? Виноват босс. козырнул разбойник, мгновенно ушел вскрыт и короткими микропорталами ускакал в сторону нашего предполагаемого движения. Ты знал, что можешь восстановить связь с источником. Почему ты решил устроить этот рейд? Уточнила Альга. Нет, я думал, что хранители могут черпать энергию только из веры смертных. И для меня это случилось так же неожиданно, как и для вас. Блок на информацию был снят только после того, как связь с источником восстановилась. И что это означает? Ты стал сильнее, чем другие хранители, спросил Тор. Не знаю. Надо попробовать свои силы. Но тот факт, что я оставил за собой возможность пользоваться первозданной энергией, несомненно является преимуществом, которым стоит воспользоваться. Пятый истинный хранитель сделал свой выбор. Приветствуйте первую богиню красоты, покровительницу искусства Фрию из Пантеона мира. Шестой истинный хранитель сделал свой выбор. Приветствуйте первого бога коварства и обмана, покровителя воров и убийц, Аввадона из Пантеона Преисподней. Челюсти сами с собой сжались до доскрежета. Ну вот мы и встретились. Старый враг.